Галап. Майор ВВС, летчик первого класса Геннадий Степанович Ломотов, любил поспать после дежурства. Вторник, 18 июня, был именно таким днем, когда он мог позволить себе расслабиться. Вторая жена, прожившая с Ломотовым уже 10 лет, первая сбежала от него спустя месяц после свадьбы, знала все слабости мужа и умело боролась с ними. Но сон его никогда не нарушала, зная, что спать мужчина должен столько, сколько требует организм. Геннадий за это здорово уважал супругу и за все 10 лет супружеской жизни на сторону не посмотрел ни разу. Однако во вторник сон летчика был нарушен насильственным путем, хотя и не по вине жены. Она об этом даже не узнала, с утра пораньше отправившись на рынок за продуктами. Работала она прикмахером в военном городке под гущином, где был расположен военный аэродром. И в этот день ее смена заступала в два часа дня. Проснулся Геннадий Степанович от холодного прикосновения к лицу. Вздрогнул, пытаясь стереть со щеки струйку воды. пробормотал недовольно. «Отстань, дай поспать». Потом открыл глаза и окончательно проснулся. Возле кровати стоял невысокий бронзоволицый человек по типу лица, монгол или бурят, одетый в черный шелковый халат с красным поясом. На голове его красовалась необычная шапочка-тюбетейка в форме пирамиды. Раздвинув губы в холодной улыбке, он молча не мигая смотрел на хозяина. Ломотов, не ожидая подвоха, сел, почесал волосатую грудь, живот, наконец зевнул. Вам кого? Монах продолжал молчать, изучая лицо Геннадия Степановича непроницаемыми черными глазами. Маш, кто это? Повысил голос Ломотов, кого-то впустила. Она ушла, заговорил наконец незнакомец с гортанным голосом. «Геннадий Степанович Ломотов, вы являетесь командиром эскадрильи многоцелевых истребителей-перехватчиков Су-35, расквартированной в Гущине». «Ну», — сказал Ломотов, — «тогда слушайте приказ». «Какого хрена?» — изумился Геннадий Степанович, поднимая редкие соломенные брови. «Маш, ступай-ка и выгони этого шута!» «Встать!» — тихо скомандовал монах, и Ломотов поперхнулся. Выражение изумления сползло с его лица, глаза стали пустыми и полусонными. Он медленно сполз с кровати, выпрямился, глядя на монаха, как удав на кролика. «Сейчас вы умоетесь, позавтракаете, соберетесь и поедете на аэродром. Жене скажете, чтобы не волновалось, что у вас срочный вылет. В принципе, так оно и есть. На аэродроме подготовите свой самолет к вылету и взлетите. Курс – Сергий посад. Цель – Свято-Троицкая, Сергиева-Лавра. Нанесете по ней ракетный удар. Повторите». Майор, запинаясь, повторил, но все же потом сработала, очевидно, часть его сознания, еще не задавленная чужой волей. «Но там же люди, и лавра, храмы жестоко. Зачем?» «Вы правы», — кивнул гость, — «жестоко. Но это галап, закон власти, который не знает вопроса зачем». Галап, дьявольская жестокость, одна из категорий иерархии тьмы. Кабала. Он задумчиво оглядел лысеющего, полняющего, заросшего рыжим волосом майора. «Это секретный приказ командования. О нем никто не должен знать, иначе смерть. В Сергеев посад проник враг, его надо уничтожить. Повторите». Ломотов повторил уже увереннее. «А теперь слушайте внимательно». Монах произнес странно звучащую фразу, не переводимую ни на один из земных языков. Когда звуки стихли, Геннадий Степанович сел на кровать, колени вдруг ослабели и закрыл глаза. Когда открыл, в спальне никого не было». Впрочем, о визите монаха майор потом вспомнить не мог вообще, будто его не существовало. Через час, сделав все, что приказывал гость, хотя сам Ломотов считал, что действует по собственной инициативе, он уже выезжал из города, расположенного в 7 километрах от аэродрома. В 10 часов 20 минут он вошел в ворота КПП, без 20-10 проследовал капонирам Су-35, одетый в гермокостюм. День был нелетный, самолеты стояли на приколе, многие со снятым вооружением, и требовалось время, чтобы подготовить командирский самолет к боевому вылету. О том, что вылет боевой, майор, естественно, не сказал никому, да его и не спрашивали, считая, что командир эскадрильи получил учебное задание. В 10 часов 50 минут к Су-35 с бортовым номером 01 подъехал заправщик, подстыковал шланги и в баке самолета хлынул керосин. Одноместный истребитель Су-35 был разработан в КБ Сухого еще в 1985 году и предназначался для действий не только по воздушным целям, но и для нанесения дальних и высокоточных ударов по тылам противника. Он был способен поражать на большом расстоянии надводные корабли от авианосца до малозаметного катера, вести борьбу с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения, с воздушными командными пунктами, а также летать на малых высотах, облетая препятствия и уничтожать малоразмерные наземные цели. Самолет оснастили новой системой управления вооружением, включающей бортовой компьютер, оптоэлектронную связь и многорежимную помехозащищенную РЛС, позволяющую обнаруживать воздушные цели на дальности до 400 км. Одновременно сопровождать не менее 15 целей и не менее 6 атаковать ракетами, Кроме того, на самолете использовалась автоматическая защищенная система обмена данных о целях, которая позволяла пилоту выбирать и атаковать наиболее опасную цель. По широте ассортимента вооружения Су-35 не имел аналогов в мире. На внешних узлах подвески он мог нести до 16 ракет разных назначений и мощности, больше, чем любой другой истребитель. Но главное для заказчика, закодировавшего майора Ломотова, было то, что на самолете могли быть размещены ракеты типа X с телевизионным и лазерным наведением для атаки наземных целей. Двух таких ракет, даже без ядерной начинки, например, «Х-25» или x 59 вполне хватило бы, чтобы уничтожить любой наземный объект с толщиной стен до двух метров. На самолете же майора Ломотова были закреплены ракеты x 96 с подядерным боезапасом, Взрыв которых создавал зону полного разрушения на площади в 2 квадратных километра. Их хватило бы для разрушения не только Троицы Сергиевой Лавры, но и всего Сергиева Посада, расположенного в 70 километрах от Москвы. В 11 часов 25 минут Су-35 с бортовым номером 01, ведомый командиром эскадрильи майором Ломотовым, стартовал с аэродрома в Гущине, направляясь по дуге вокруг Москвы на север. Лететь до цели ему предстояло всего. Семь минут.